И тем не менее, в чем-то два эти мира удивительно похожи. Индийским женщинам запрещено прикасаться к змее. И вот они прибегают к вам и просят убить змею. По просьбе испуганных женщин мне пришлось истребить множество змей и ради этого покрывать значительное расстояние. Даже там увидели связь между женщиной и змеем, Словно связь — это и вправду часть общей для всех народов системы символов. Даже там, где и не слыхивали о книге бытия. Я все говорю и говорю, боюсь, я вас утомил. О, нет, я просто очарована. Мне приятно было услышать, как наш, в каком-то смысле, мир весны остался вашим идеалом. Мне хочется, чтобы вы были здесь счастливы, мистер Адамсон. А то, что вы говорили о женщинах и змеях, очень меня заинтересовало. Неужели вы были совсем отрезаны от общества цивилизованных людей, мистер Адамсон? Один? Среди ногих дикарей? Не совсем так. У меня было много друзей всех рас и оттенков кожи в разных сообществах. Но иногда я действительно бывал единственным белым в деревне какого-нибудь племени. И вам не было страшно? но ну, чего же, довольно часто мне дважды случайно доводилось услышать, что меня собираются убить. Заговорщики не подозревали, что я знаю их язык. Но мне выпало счастье видеть проявление доброты и дружбы со стороны людей, которые были совсем не так просты, как могут показаться на первый взгляд. Они в самом деле голые и разрисованные. Некоторые. Другие одеты наполовину или полностью. Они очень любят раскрашивать себя растительными красками. Прозрачные синие глаза Евгении были устремлены на него, лоб чуть нахмурен. Вильям чувствовал, что она размышляет о его отношениях с теми нагими людьми. А потом ощутил, что его мысли пачкают ее, что он слишком заляпан грязью и не чист и не имеет права даже думать о ней тем более посягать на сокровенность мыслей, обнажая свою тайную суть. Он проговорил. «А эти пучки травы на воде напоминают мне огромные острова из вырванных с корнем деревьев, лиан и кустов, проплывающих по великой реке. Мне случалось проводить параллели с потерянным раем. В минуты отдыха я читал Мильтона». Тогда мне в голову приходил тот отрывок, где рай после потопа уносит водой. Мэтти Кромптон, не отрывая глаз от реки, процитировала. «И райская гора напором волн бодливых будет сдвинута, и вниз с деревьями, кустами и травой течением яром смыто, снесена». В залив открытый, там у кореняс она покрытой солью островок, Бесплодный образует, где жилье, крикливых чаек, Стаи обретут тюлени и чудовище глубин. Перевод Штейнберга. «Умница, Мэти!» — сказала Евгения. Мэти Кромтон промолчала и вдруг резко погрузила сачоку в воду. Повела им и извлекла яростно бьющуюся колюшку с розовой грудью и оливковой спиной, очень большую, по крайней мере, для колюшки. Она пустила рыбку из сачка в банку с другими пленниками,